Все, бывшие в церкви во время обряда, совершенного Никоном над царскую грамотую, не показали ничего обличающего, чтобы Никон относил свое проклятие к особе царя. Все, кроме того, показывали, что в этот день читалось на е к а т и н и я х царское имя. Бояре еще принялись спорить с Никоном. Разгоряченный патриарх грозил, что он «оточтет царя от христианства», а бояре сказали, «Поразит тебя Бог за такие дерзкие речи против государя! Если бы ты был не такого чина, мы бы тебя за такие речи живого не отпустили!» После таких бесед, которых содержание сообщено было царю, быть может, и с прибавлениями примирение сделалось невозможнее. «Видел Никона?» — спросил царь Алексей Михайлович п о и с и я «Лучше бы мне не видать такого чудовища!» — сказал грек. «Лучше оглохнуть, чем слушать его циклопские крики. Если б кто его увидел, то почел бы з а б е ш е н о г о волка!» Замечательно, что для Никона ничего не значило изреть церковное проклятие по собственным делам. У одного купца, Щепоткина, взял он в долг 500 пудов меди на отливку колокола. Щепоткин в уплату этого долга роздал товары, которые патриарх поручил ему продать. Никон нашел счет Щепоткина неправильным и вместо судебного иска поразил его проклятием. На следующий 1664 год получены ответы четырех патриархов, привезенные Милетием. Ответы эти были как нельзя более против Никона, хотя в них, сообразно в о п р о с а м не упоминалось его имя. Главная суть состояла в том, что, по мнению вселенских патриархов, московский патриарх и все духовенство обязаны повиноваться царю, не должны вмешиваться в мирские дела. Архиерей, хотя и носящий и патриарший титул, если оставит свой престол, то может быть судим епископами. но имеет право подать апелляцию константинопольскому патриарху как самой верховной духовной власти, а лишившись архиерейства, хотя бы добровольно, лишается тем самым вообще священства. Здесь именно оправдывалось то, что хотел постановить собор в 1660 году и что было задержано возражениями Славенецкого. Но тут возникли сомнения. Греки, наплывшие тогда в Москву и допускаемые царем вмешиваться в церковную смуту, возникшую в русском государстве, ссорились между собою и доносили друг на друга. Явился какой-то и к о н е й с к и й митрополит Афанасий, называл себя, неправильно, как после объяснилось, экзархом и вместе... родственником константинопольского патриарха. Он заступался за Никона. Явился другой, грек Стефан, так же, как будто от константинопольского патриарха с грамотой, где патриарх назначал своим экзархом Легарида Паисия. Этот Стефан был против Никона. Афанасий и к о н и й с к и й уверял, что патриаршие подписи на ответах, привезенных Милетием, подложные. царь, бояре, духовные власти сбились с толку и отправили в Константинополь монаха Савву за справками о наехавших в Москву греках и с просьбой к константинопольскому патриарху прибыть в Москву и решить дело Никона своей ю властью. Патриарх Дионисий отказался ехать в Москву, советовал царю или простить Никона, или поставить вместо него иного патриарха, а о греках, озадачивших царя и его синклит своими противоречиями, дал самый невыгодный отзыв. Ни Афанасию Иконийскому, которого вовсе не признавал за своего родственника, ни Стефану он не давал никаких полномочий. А Паисий л и г о р и д и сказал, что по многим слухам он «попежник» и «лукавый человек», Наконец, о самом Милетии, которого царь посылал к патриархам с вопросами, отозвался неодобрительно. Таким образом, хотя ответы, привезенные Милетием от четырех патриархов, не оказались фальшивыми, однако важно было то, что сам константинопольский патриарх, которого суд ценился выше всего в этих ответах, изъявлял мнение, что Никона можно простить, следовательно, не признавал его виновным до такой степени, чтобы низвержение его было неизбежно. е щ е сильнее заявил себя в этом смысле и е р у с а л и м с к и й патриарх Нектарий. Хотя он и подписался на ответах, которые могли служить руководством для осуждения Никона, но вслед за тем прислал к царю грамоту, и в ней убедительно и положительно советовал царю для избежания соблазна помириться с Никоном. оказать ему должное повиновение, как к строителю благодать и как предписывают божественные законы. Патриарх изъявлял, кроме того, полное недоверие к тем обвинениям против московского патриарха, какие слышал от присланного к нему из Москвы милетия. Отзывы константинопольского и иерусалимского патриархов задержали дело. Собрать собор — И осудить Никона после этого казалось уже зазорно, тем более, когда ответы патриархов не относились положительно к лицу Никона. Осужденный, сообразно тем же о т в е т а м мог подать апелляцию к константинопольскому патриарху и даже ко всем четырем патриархам. Дело затянулось бы еще далее. Русская церковь на долгое время предана была бы раздору и смутам, так как, судя по отзывам двух патриархов, могло быть между этими вселенскими судьями разноречие, и даже можно было опасаться, что дело повернулось бы в пользу Никона. Однако патриаршие отзывы не поколебали вполне доверие царя к врагам Никона Паисию и Милетию. После рассуждений толков царь-бояре и власти — решили отправить того же Милетия к троим патриархам, кроме Константинопольского, и просить их прибыть в Москву на собор для решения дела московского патриарха, а в случае, если нельзя будет приехать им всем, то настаивать, чтобы, по крайней мере, приехали двое. Никон, узнавши, что враги его собирают над ним грозу, суда вселенских патриархов, попытался снова сблизиться с царем. и написал к нему в таком смысле «Мы не отметаемся собора и хвалим Твое желание предать в с ё рассуждению патриархов по божественным заповедям евангельским, апостольским и правилам святых Отец. Но вспомни Твое благородие. Когда Ты был с нами в добром совете и любви, мы однажды ради людской ненависти... Писали к тебе, что нельзя нам предстательствовать во Святой Великой Церкви. А какой был твой ответ и написание? Это письмо спрятано в тайном месте в одной церкви, и этого никто, кроме нас, не знает. Смотри, благочестивый царь, не было бы тебе суда перед Богом и созываемым тобою Вселенским Собором. Епископы... обвиняют нас одним правилом первого и второго собора, которое не о нас написано, а как о них предложатся множество правил, от которых никому нельзя будет избыть, тогда, думаю, ни один архиерей, ни один пресвитер не останется достойным своего сана. Пастыри усмотрят свои деяния, смущающие твое преблаженство, крутицкий митрополит с Иваном Нероновым и прочими советниками. Ты посылал к патриархам Милетия, а он — злой человек, на все руки подписывается и печати подделывает. Есть у тебя, великого государя, и своих много, кроме такого воришки. Это ли письмо для нас не вполне понятное? или обычное благодушие тишайшего государя, побудило его в кругу бояр выразиться так, что из слов его можно было вывести, что он и теперь не прочь помириться с Никоном. Этим воспользовался друг и почитатель Никона Зюзин и написал к Никону, будто царь желает, чтобы патриарх неожиданно явился в Москву, не показывая, однако, вида, что царь его звал. А чтоб ему не было на пути задержки, он у ворот городских должен был скрыть себя и сказать, будто едет архимандрит с Саввинского монастыря. Никон доверился Зюзину, который заверял патриарха, что царь милости его его примет. Никона к тому же успокаивало сновидение. Ему приснилось, что в Успенском соборе встают из гробов святители... и митрополит Иона собирает их подписи для призвания Никона на патриарший престол. Согласно подробным наставлениям Зюзина, 19 декабря 1664 года Никон со свитую, состоявшую из монахов Воскресенского монастыря, ночью приехал в Кремль, и неожиданно вошел в успенский собор в то время когда там служилась з а у т р е н я и читались кафизмы блюстителем патриаршего престола был тогда уже не петерим переведенный в новгород митрополитом а ростовский митрополит иона он находился в церкви никон приказал остановить чтение кофизм приказал дьякону прочитать е к тенью взял посох петра митрополита прикладывался к мощам, потом в стал на своем патриаршем месте. Духовные растерялись, не знали, что им начать. Народ оторопел. Патриарх подозвал к себе Иону, благословил его. Потом подходили к нему прочие, бывшие в храме, духовные. Они недоумевали, что это значит, и не смели ослушаться патриарха, думая, что, быть может, он явился... с царского согласия, за ними народ стал толпиться и принимать б л а г о с л о в е н и е а р х и п а с т ы р я Наконец Никон приказал ростовскому митрополиту идти к государю и доложить ему о прибытии патриарха. И он, стрепетом, опасаясь себе чего-нибудь недоброго, отправился. Царь, слушавший за утреннюю, в своей домовой церкви немедленно послал звать властей и бояр. И духовные сановники и бояре собрались к царю в большом волнении. Явился Паисий Легорит, и более всех начал вопить против Никона. Как смел он, якоразбойник и хищник, наскочить на верховный патриарший престол, когда он должен ожидать суда вселенских патриархов. Так говорил грек, русские духовные потакали ему. Бояре, давние враги Никона, представляли поступок патриарха преступным. Зюзина между ними не было. Зюзин, сидя дома, ожидал развязки смелой козни, устроенной им в надежде на кроткий нрав царя, на пробуждение в царском сердце прежней любви к патриарху. Совещание царя происходило с лицами, которые имели причины всеми силами препятствовать ради собственной целости примирению с царем человека, которому они успели насолить. Его примирение с царем было бы ударом для них. Неудивительно, что царь, уже без того сильно огорченный Никоном, поддался их влиянию. В Успенский собор, Посланы были те же лица, которые бронились с ним в Воскресенском монастыре — Адоевский, Стрешнев и Алмаз Иванов. И сказали ему, «Ты самовольно покинул патриарший престол и обещался впредь не быть патриархом? Уже об этом написано ко вселенским патриархам? Зачем же ты опять приехал в Москву и вошел в соборную церковь без воли государя? Без совета о священного собора. Ступай в свой монастырь. — Я сошел с патриаршества, никем не гонимый, — сказал Никон. — И пришел никем не званный, чтобы государь кровь утолил и миру чинил. Я от суда вселенских патриархов не бегаю. Сюда пришел я по явлению. Он отдал им письмо к государю. В письме описано было явление святителей, б ы в ш и е Никону в сновидении. Но если в те времена охотно верили всяким видениям и откровениям, когда они были полезны, то умели давать им дурной смысл, когда они вели ко вреду. Первый Легорит сказал государю, ангел сатаны преобразился в святого ангела. Пусть скорее удалится этот лжевидец, чтобы не произошло смуты в народе или даже кровопролитие. Все были согласны с греком. В Успенский собор о т п р а в и л а с ь трое архиереев и в числе их Паисий. «Уезжай из соборной церкви туда, откуда приехал», — сказали патриарху. Таков был последний ответ Никону. Ему ничего не оставалось. Он видел ясно, что его подвели, обманули. Он приложился к образам и вышел из церкви. — Оставь посох Петра, митрополит! — сказали ему бояре. — Разве силою отнимете? — сказал Никон. Он садился уже в с а н и Подле саней стоял стрелецкий полковник, которому приказано было провожать его. Никон отряс прах от ног и произнес известный евангельский текст по этому случаю. — Мы этот прах подметем, — сказал стрелецкий полковник. — Разметет вас! — Он-то метла, что на небе, хвостатая звезда, — сказал Никон, указывая на видимую тогда комету. Вслед за Никоном послали требовать от него п о с х а Он уже не упрямился и отдал посох. От него требовали отдать письмо, по которому он приезжал в Москву. Никон отослал и это письмо государю. Тогда Зюзин был подвергнут допросу и пытке. Он указывал на соумышление с Нащекиным и Артамоном Матвеевым. Оба заперлись. По всему видно, однако, Нащокин действительно своими рассказами о том, что царь не гневается на патриарха, побудил Зюзина на смелое дело. Зюзина приговорили бояре к смертной казни. Но царь заменил казнь ссылкую в Казань. Досталось немного и митрополиту Ионе. Царь поставил ему в вину, что он брал благословение от Никона. Впрочем, ему не сделали большого зла. Его только отрешили от должности блюстителя патриаршего престола. Никон был жестоко посрамлен. До сих пор он стоял твердо на своем. Он говорил, что не хочет править патриаршем престолом, будучи, однако, всегда в душе согласным возвратиться на этот престол, если его станут сильно просить и пообещают, что все будет по его желанию. Одним словом, если обойдутся с ним так, как обошлись в 1652 году при его посвящении на патриаршее достоинство. Теперь, после стольких заявлений своего нежелания, он сам явился на свое патриаршее место в Москву и был изгнан с этого места. Понятно, как должна была озлобить его неловкая услуга Зюзина. Никон еще раз попытался, если уже не быть на патриаршестве, то, по крайней мере, покончить дело без вселенских патриархов. Сколько-нибудь сносно для своего будущего существования. Никон благословлял избрать другого патриарха, отрекался от всякого вмешательства в дела, просил только оставить за ним патриарший титул, монастыри им настроенные, со всеми их вотчинами, с тем, чтобы новый патриарх не касался их, и равным образом с тем, чтобы эти монастыри не подлежали мирским судам. Никон затем прощал и разрешал всех, кого прежде проклинал. Предложение его было предметом предварительного рассуждения с целью обсудить его на предстоявшем соборе, но потом оставлено без внимания. Никон, видя, что не удается ему покончить дело без восточных патриархов, послал одного родственника своего, жившего в Воскресенском монастыре, пробраться в Турцию и доставить письмо к константинопольскому патриарху. В этом письме Никон изложил всю свою распорю с царем и боярами, порицал уложения, как мы привели выше, охуждал поступки царя, Замечал, что царь Алексей, весь род христианский, отягчил данями сугубо и т р е г у б а и более всего жаловался на п о и с и я л и г о р и д а Указывал, что он верует по-римски, принял от папы р у к п о л о ж е н и е в Польше служил в к о с т ё л е римско-католическую обедню. А между тем царь его приблизил к себе, слушается его, и сделал, председателем на соборе. На этом соборе перевели крутицкого митрополита в Новгород, противно закону, запрещающему переводить архиереев с одного места на другое. Не дошло это письмо к Дионисию. За Никоном и всеми его поступками зорко следили его противники. Посланный был схвачен, письмо Никона доставлено царю, и окончательно вооружила против него Алексея Михайловича. Чувствовалась и сознавалась потребность скорейшего прекращения смут в церкви. Удаление патриарха и долгое отсутствие верховной церковной власти развязали противников преобразования, начатого Никоном. У них нежданно явилось общее с сильными земли, с самим царем, Совсем что тогда было не в ладах с патриархом, главным виновником ненавистных изменений церковной буквы и обряда? Расколы учителя подняли головы. Сильно раздавался их голос. а в а к у м был возвращен из Сибири, жил в Москве, был вхож в знатные дома, и, если верить ему, сам царь видел его и обращался с ним ласково. Этот человек вкрадчивый, умевший озадачивать слушателей беззастенчивой ложью о своих чудесах и страданиях, приобретал сторонников. Он совратил двух знатных госпож, урожденных сестер Соковниных, княгиню Урусову и бояриню Морозову, которые, как женщины влиятельные и богатые, способствовали распространению раскола. Слишком горячая проповедь не дала Вакуму долго проживать в Москве. Он был сослан в мизень. Но, видно, он имел сильных покровителей. Его скоро воротили, а потом опять принуждены были сослать в Пафнутевский монастырь. Никита Пустосвят и Лазарь Муромский написали сочинения против новшеств, как называли тогда церковное преобразование противники. Они подавали к царю свои сочинения в виде челобитных и распространяли их списки в народе. Тогда же архимандрит Покровского монастыря Спиридон написал с о ч и н е н и е о правой вере, а дьякон Федор — другое, в котором обвинял всю Восточную Церковь в отступлении от православия. Кроме Москвы, в разных пределах государства появились рьяные, р а с к о л а у ч и т е л е й В Костромском уезде успешным распространителем раскола был с т а л е ц к а п и т о н крестьянин дворцового села Даниловского. За свое строгое постничество он приобрел в народе славу святого и увлекал толпы своею проповедью. Его влияние было так велико, что некоторое время всех раскольников вообще называли капитонами. Во Владимирском уезде проповедовал раскол бывший наборщик печатного двора Иван. В Нижегородском, в е т л у ж с к о м Балахонском уездах проповедовали Ефрем Потемкин и и ермонах о Аврамий. В Смоленске протопоп Серапион. На севере скитались и проповедовали раскол монах Кирилла Белозерского монастыря Иоасав, и к о ж е о з е р с к о г о Боголеп, в Соловецком — Герасим Фирсов, Епифаний и другие. Монахи Досифей и Корнилий странствовали по Дону и возмущали монахов и народ против церковного нововведения, а монах Иоасаф Истомин волновал народ в Сибири. В разных местах появились святоши, отшельники, странники, постники, блаженные. которые возвещали народу, что приходят последние времена, наступает царство антихриста, искажается древняя праведная вера, стращали, что кто примет т р е х п е р с т н о е сложение, три губые аллилуйя, произношение и начертание имени Христа и Иисус вместо Иисус, четвероконечный крест и другие отмены в богослужебных обрядах и богослужебных книгах Того ожидает вечная погибель. А кто не покорится и претерпит до конца, тот спасется. Невозможным более казалось ждать. н а д б н о было принимать меры. С этой целью положили открыть собор. Необходимо было рассеять нелепые толки о том, что в 1666 году Будет что-то страшное, роковое. Наконец, в ожидании прибытия вселенских патриархов, хотели показать пред этими патриархами, что русская церковь деятельно борется со лжеучениями и осуждает их. Собор этот под председательством новгородского митрополита п и т е р и м а открылся в начале 1666 года. и продолжался около полугода. Заседания его происходили в патриаршей крестовой палате. Члены собора рассматривали те и другие раскольничьи сочинения, призывали авторов и других распространителей мнений, противных церкви, обличали их, а в заключение предлагали им или отречься от своих заблуждений, или подвергнуться наказанию. Большинство их, принесло покаяние, хотя вообще неискренно. Ефрем Потемкин, Инок Григорий, бывший протопоп Миронов, игумен Златоустовского монастыря, феоктист, Герасим Фирсов, иеромонах Сергий, Серапион Смоленский, Антоний Муромский, иеромонах Аврамий, игумен Сергий. Никита Пустосвят отрекся от своего учения, получил прощение, но с тайным намерением опять действовать в пользу раскола и был отправлен в монастырь Николая на у г р е ш е Все другие покаявшиеся были разосланы по монастырям. Аввакум был непоколебим и не только не покорился никаким убеждением, но еще называл неправославным весь собор. Поэтому 13 мая... в 1666 году в Успенском соборе он был лишён сана, предан проклятию, отдан мирскому суду и отправлен в Пустозерский острог. Лазарь был е щ е задорнее. Ему дали несколько месяцев на размышления, но никакие убеждения на него не действовали. Впоследствии его предали анафеме, но он и после того так нестерпимо ругался, что, наконец, ему отрезали язык и отправили в Пустозерск. Дьякон Федор сначала притворился, что кается и отрекается от своих заблуждений, и был послан в Угрежский монастырь, а потом ушел оттуда, хотел у в е с т и свою жену и детей и бежать, но был схвачен и начал открыто хулить собор и никоновские новшества. За это он отдан был мирскому суду, л и ш ё н языка и отправлен вместе с Лазарем в заточение. В заключении собор подтвердил все прежние постановления собора, бывшего по поводу исправления книг.